Не исключено, что многие старые книги Болгар Помаков были написаны по-русски. В самом деле, вот один из примечательных случаев. Болгарин Помак рассказывает: "5 лет назад мне рассказывал кое-кто из села Дёвлен, что когда строил хату, выкопал один сундук для пуль. В том сундуки ничего не было, кроме пяти кожаных книг, наверное, пергаментных, примечаний автора, которые он вытащил и показал учителю".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 а также чтению и письму. Тогда становится понятным, почему эти так называемые учителя и греки потом так трудились над уничтожением книг и песен болгар-памаков. Ведь в позднейшей скаллигировской истории немыслимо, чтобы славяне учили потомках якобы античных греков чтению и письму. И вообще чему-либо. В реформаторской истории им разрешено лишь смиренно принимать крохи культуры со стола якобы античных просвещенных народов. Для утверждения такой точки зрения и потребовалось развести инквизиционные костры в прогрессивном XIX веке и сжечь множество болгарских книг, и не только болгарских. Однако с точки зрения нашей реконструкции тут всё весьма прозрачно. Болгары пришли на Балканы с османскими, атаманскими войсками в XV веке из Руси Орды. Это же завоевание описано в Библии под именем покорения земли обетованной войсками Израиля и Иудеи. Смотрите хронологию 6 или нашу книгу Библейская Русь. Казацкие монгольские войска колонизировали балканские земли и научили местных местные племена искусству, ремёслам, чтению и письму. Впоследствии в коллегировской истории учеников и учителей поменяли местами. На бумаге, конечно. Но для этого реформаторам пришлось многое и много многих сжечь и истребить, расстрелять, прикрываясь разговорами о прогрессе. Смутные воспоминания о приходе предков болгар на Балканы из далёкой Руси Орды сохранялись у болгар-помаков в то время, когда их песни записывали Галаганов и Веркович. Вот отрывки из рассказов, сохранённых для нас Верковичем. Когда дед меня учил и рассказывал песни, плакал и говорил, что когда-то наши деды были с самыми знаменитыми богатырями на земле и населяли край землю. Их воевода Помаш, Юдом, называемый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 так поступал с реками и с морями, чтобы дружине было как в краю земле. Когда захватил много земли, тогда а захотел, помечание автора, поделить землю, которую захватил, и девять больших городов, бросить жребий и каждому управлять той землёй, на которую пойдёт жребий, а ему быть над ними первым воеводой и решать всё. Итак, предания болгар-помаков прямо отождествляют их предков с иудеями, то есть с иудеями. О завоеваниях, в котором участвовали их предки, с иудейским завоеванием. Всё правильно, речь шла о покорении земли обетованной израильскими иудейскими войсками Руси Орды. Не нужно думать, что иудеи того времени это то же самое, что и современные иудеи. Сами болгары помаки производили слово "юда" от славянского слова "ведаю". Юда значит, что всё ведает. У болгар в XIX веке ещё сохранялось следующее предание о юдах. Сегодня уже почти всё забыто. Вот один из разговоров с помаками, записанных Галагановым. Юды, о которых ну, поётся много в песнях, кто такие были? Ну, дорогой, разве ты не знаешь, кто были юды? Они были люди, как мы. Были у них большие царства. И вот в те времена, когда наши деды жили в краю земле, они-то и носили такое имя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 И тогда они потеряли имя Юды, потому что каждому войску, которое состояло из 5-10.000 человек и уходило заселять какое-нибудь пустынное место, давалось то имя, которое носил их воевода, и то имя оставалось за ним за ними навсегда. Потому наши деды, когда делились много раз на много войск, принимали и много имён. Здесь кратко, но достаточно чётко и выразительно описано великое монгольское завоевание XIV века колонизация и возникновение народов из воинских поселений славян-христиан. Казаки ордынцы оседали на завоёванных землях, принимали имена своих воевод, размножались, основывали и заселяли монгульские царства, далёкие провинции. Их войска назывались израильско-иудейскими, потому что их исконная земля, то есть Русь-орда и Османя-отмания, назывались Израилем и Иудеей, то есть землёй ведунов, юд землю знающих, ведающих, ибо оттуда началась колонизация мира. Оттуда разносились во все стороны основные знания, отличавшие цивилизованного человека от дикаря. Именно это, кстати, и утверждает наша реконструкция, опубликованная в 1995-2001 годах. Смотрите также хронология 5 и 6. Цивилизация возникла из единого очага в 14 веке. Была по существу колонизацией ей По настоящему кровавым и масштабным завоеваниям стала лишь османско-отманское завоевание XV века, которое уже по второму разу прокатилось по землям империи. Это была по сути уже гражданская война, в которой обе стороны хорошо умели воевать и были родственными друг другу. Между прочим, болгарские песни подтверждают мнение якоба античных греков, что их учителями были олимпийские боги, спускавшиеся с небес. То есть, как мы теперь понимаем, колонизаторы татаро-монголы XIV века Названные в песнях Болгар-помаков предками болгар. Здесь стоит напомнить, что в форонологии 6, глава 14-18 мы проанализировали болгарскую летопись 1680 года, в которой тоже говорится о завоевании Америки и всего средневекового мира булгарами. Эта летопись хорошо согласуется с со устаревшими песнями Болгар-помаков. Стоит ли говорить, что историки XIX века болезненно отреагировали на публикации Верковичем старых песен Болгар-помаков? Ещё до первого издания книги Верковича, Белград 1874 год. Западные европейские специалисты, ознакомившись с её рукописями, переполошились и громко заговорили о подделке. В 1871 году французское министерство народного просвещения, дабы убедиться в подлинности этого сборника э Верковича, поручило консулу э, Филиппо Поле господину Огюсту Дозону, человеку, владевшему южнославянскими наречиями, к тому же занимавшемуся переводами болгарских песен, произвести проверку этой славянской веды в Вородобских горах. Август Дозон отправился в Сиресс и прожил там 2 месяца. Он познакомился с Сверковичем и затем с его сотрудником Иваном Голагановым, на которого на которого тогда и пало подозрение в подделке сочинения этих песен. Агюст Дозон свидетельствовал, что они никоим образом не могли быть причастны к созданию веды славян. Дозон весьма критически отзывался об их политических взглядах и о панславянизме вообще, и в частности об их восторженном отношении к России, но сами песни он признал безусловно подлинными. Обо всём этом Агюст Дозон и составил отчёт Министерства народного просвещения Франции, опубликованный потом в Париже.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 Сложился заговор молчания. Язык песен болгар-помаков крайне сложный, и понивать их без перевода тяжело, даже болгарам. Но переводов не было. Показательно, что даже Санкт-Петербургское издание 1881 года не содержало русских переводов песен. Скорее всего, старались, чтобы этот материал не привлёк к себе внимания и не стал широко известен. Пусть, дескать, пылится на полках немногих коллекционеров книголюбов.